28, -я. В крепость мы вернулись уже в темноте, под падающим с неба первым снегом. В седле я держался только на силе воли, стиснув зубы. Какое счастье, что ничего не случилось на обратном пути. Ни тварей, ни порталов. Потому как от меня сейчас толку нет. Вторые сутки почти без сна, с сраны и активно работая с силой. Я был о себе лучшего мнения, и, вспоминая учебу и полигоны, вроде не безосновательно. Но постоянная работа с сетью, оказывается, жутко выматывает. Я себе нашел объяснение. Это как с тяжелым камнем, вроде поднимешь его раз-другой, легко. Но если поднимать и поднимать его безостановочно, то к вечеру он начнет выскальзывать из анемевших пальцев и весить в десятки раз больше, чем утром. Плохо, что нас о подобном не предупреждали. Когда во дворе цитадели слез с лошади, то хотелось упасть ей под копыта и там же, на тонком одеяле первого снега, завалиться спать. Но оставалось еще одно очень важное дело. Аори. Вряд ли девушка будет в моих комнатах. Нужно идти сразу в ее покои. Но меня перехватила Ланис. «Стой, Аор! Она решительно заступила мне дорогу и даже уперлась для верности ладошкой мне в грудь, что со стороны, наверное, смотрелось очень смешно. Маленькая пышечка останавливает здоровяка в доспехах. Я все же немного раздался в плечах, несмотря на рану. Даже на наплечники пришлось переставлять. «Почему?» Сил на эмоции не осталось, только на душе становилось темно. «Тебе пока не стоит с ней говорить и вообще показываться на глаза». Лани с ладошку опустила и принялась теребить платочек. Мне нужно с ней поговорить. Аор, я не знаю, что у вас произошло, но она проплакала полдня и не стоит снова ее волновать. Ей даже не интересно, что со мной. Может, меня там твари сожрали или инквизитор сжег. Без Безразличие отступало от всей абсурдности ситуации, я начал злиться. Аор, ты что? Лани воскликнула с негодованием. «Все в крепости переживали, и я, как пересчитала вас и увидела, что с тобой все хорошо, сразу побежала к ней и сказала, «Все в крепости? А она? Почему со стен считала нас ты, а не она?» Я впился взглядом в глаза Ланис. «Не говори так о ней. По-твоему, из-за чего она плакала?» В глазах девушки загорелись огоньки злости. «Не знаю, Ланис, не знаю». Меня снова охватила волна безразличия. Гнев исчез. Прямо на вопрос она мне не ответила, но сил надавить на нее и выяснить все окончательно уже не было. «Я устал и мало что понимаю сейчас. Какая-то безумная ситуация. Не волнуйся, оставь платок в покое, я ухожу. Передай ей, что я очень надеялся поговорить с ней». «Аор!» — окликнула она меня в спину. «Не думай о ней плохо. Просто она не привыкла к нашей жизни». «Ей тяжело здесь. Она надеялась на тебя». «Надеялась?» — я обернулся, окончательно запутавшись в этих намеках. «Ланис, ты о чем?» «Как?» — зеленые глаза, казалось, заняли половину лица. «Ты ведь обещал!» «Безумие! Кто-то сошел с ума!» Я отвернулся, обрывая разговор. Не было желания что-то дальше выяснять в этом абсурде непонимания. Так и ушел, молча, не оборачиваясь. «Что я мог ей сказать?» Сделать, выудить из разламывающейся головы, что же я наобещал Аоре за эти недели. Объяснить причину нашей размолвки? Да я сам ее плохо понимаю, ведь все почти на пустом месте произошло. Знаю точно, что ей не нравится захолустье нашей долины. В чем-то ее могу понять. Сам я в Миллари не был, да и вообще до начала учебы нигде не был. Но о Миллари много читал, так что об этом месте знаю достаточно». До крушения большой курортный город на берегу теплого Южного моря, а сейчас южная столица Гардера, крупнейший порт империи, стянувший к себе все самые значимые морские пути, вернее, создавший их все заново. Последние годы развивается торговля с сетей, принося огромные прибыли рискнувшим купцам. Но благосостояние города основано на караванах в дальние провинции Запада и Востока и торговле с Шалдом огромным островом-государством на юг от нашего материка. Они из-за какой-то прихоти судьбы не подпали под влияние темных пророков, и после возникновения у нас флота и установления с ними контакта отчасти могут считаться нашими союзниками. Во всяком случае, их вера создательницы сильна. Даже их вооруженные отряды в нашей стране есть в качестве наемников. Не стоит забывать, что именно Милор стал колыбелью флота». Через южную столицу идут огромные денежные и людские потоки. На улицах можно встретить даже контрабандистов из Зелона. Но у нас это честные торговцы. А вот у себя — контрабандисты и даже предатели, рискующие попасть на жертвенный алтарь. Так вот, как пишут, Милор так же прекрасен, как хрупкие сияющие кристаллы призрачного хрусталя из Шаалда. Так же многолик, как сетийские игрушки-оборотни» и также загадочен, как зелонские головоломки. Поэтому я понимаю, как тяжело красивой девушке, привыкшей к большому шумному городу и к его возможностям, попасть в эти горы. Да, здесь нет ни балов, ни карнавалов, ни театров, ни музыкантов, ни красочных ночных гуляний по праздникам. Но жизнь не исчерпывается лишь одними развлечениями. Есть еще и работа, служба стране и создательницы. И мы должны приложить все силы и старания там, где мы сейчас находимся, а не копить их до того момента, когда окажемся в столице. Прежде всего служение стране, тем более сейчас, в такой сложный период. Да, и у простой тихой жизни есть свои прелести. Мы не навечно заперты здесь, в конце концов. После стандартного гражданского контракта Она может подать прошение И ее переведут в главу какого-нибудь луча Я в этом твердо уверен Ведь она умная девушка Не бестолочь и бездарность А значит, приложив старание Может за какие-то 6-8 лет Дойти и до столицы провинции Как, впрочем, и я И мы бы оказались в том же самом райте Вместе А что такое для нас 8 лет? Мы ведь еще так молоды А она обо мне даже не спрашивала, не интересовалась, вернулся отряд или нет. Как так? А как я? Я же ночью о ней тоже не вспоминал. Но я был в бою и в ожидании схватки. Она просто сидела здесь. Но ведь из-за чего-то Аори плакала. Так, споря сам с собой, и заснул. К счастью, ночью сигнал тревоги не прозвучал, и утро я встретил отдохнувший. Сразу после утренней тренировки подошел к Рино. «Что у нас с новостями за ночь?» «В ретршине как?» — поинтересовался я у него после приветствий. «Все спокойно, порталов нет», — обрадовал он в ответ. «Отлично, уже больше суток период покоя. Я начал прикидывать, что и как в моих выкладках о порталах. Аор, хотел поговорить об артефактах, сбил меня с мысли Рино». «Ну, слушаю». Удивился я. Вроде никаких нареканий по ним не было. «Я вчера поговорил с Дорстом, а сегодня еще с Рамом». «Когда успел?» «Теперь я перебил товарища». «Поднял их за час до побудки». «Все же нам много нужно было обсудить». «Так что мы решили пожертвовать сном». Объяснил он и продолжил. «И они мне рассказали подробности схваток». «Меня заинтересовало то заклинание, что ты использовал вместе с лучником-сарком. Оно называется «касание» и ускоряет все предметы, пролетевшие сквозь него», — уточнил я. «Хорошо, я так и понял, что все. Не дурак», — кивнул Рино. «У меня вопрос. А можно ли создать артефакты с ним и раздать лучникам? С такой экипировкой они станут действительно мощной и грозной силой против любых темных солдат». «Большинства», — вредно уточнил я, — «обиделся, видишь ли. А у меня настроение тоскливое с утра, вернее, с вечера. Уже думал об этом, это возможно, и я даже сегодня намеревался сделать несколько амулетов». «Замечательно», — сверкнул улыбкой Рина, не обращая внимания на мою колкость. «В будущем хотелось бы увидеть подобные артефакты и на всех полиболах крепости, ведь их можно будет запитать от источника». «Да», — пожал я плечами, — «не вижу большой проблемы в этом, разве что в наличии свободного времени». «Ну», — развел руками Рино, — «тут я ничем помочь не могу». А «По моим вопросам», — напомнил я, — «я знаю, уточняю сразу, что и слышал, и даже нашел такие позиции в том каталоге, что ты заказывал из лавки в райте». Рино обезопасил себя от очередной моей подколки. «Знаю, делают атакующие артефакты, которые могут использовать даже не имеющие дара». «И ты хочешь, чтобы я сделал такие? Зачем?» «Я изрядно удивлен. Маг под рукой имеется, но всего один, а сил на их создание потрачу гораздо больше, чем они смогут задействовать. Лучше соорудить себе еще накопитель силы и забить его под завязку. Чтобы хоть у офицеров и командиров отрядов были дополнительные козыри в схватке». «Понятно. Решил полностью экипировку пограничных частей повторить». Задумчиво протянул я, обдумывая вопрос. «Можно, но пока в ограниченных количествах. У меня просто мало необходимых компонентов. Природные заменители не пойдут, слишком много их нужно. А ведь еще нужно и лучников не забыть. Я буду очень тебе благодарен, Аор». Рино прижал ладонь к сердцу. «Ты это брось!» — толкнул я его в плечо. Тоска немного рассеялась. «Обижусь!» Сложность и дороговизна артефактов, о которых говорил Рино, заключается в особенностях ауры человека. У мага она в десятки раз плотнее и больше по размерам, что легко подтверждается анализирующими заклинаниями или визуально с помощью специального плетения, позволяющего увидеть ауру. Именно развитая аура позволяет магу эффективно использовать заклинания, сильнее всего это заметно по боевым. Амулеты защиты, работающие непосредственно в ауре человека или на ее границе, почти одинаково работают и у простого человека, и у владеющего силой. Артефакт, что будет создавать касание в моих руках, вернее в пределах моей ауры, отработает на 100%. А вот Сарк с его помощью выпустит не более десятка стрел. Переделаем артефакт под боевое заклинание, и Сарк выдавит из него лишь одно полноценное заклинание, в то время как я вложил туда маны на десяток для себя. На пальцах дело обстоит именно так. В общем, Рину и так прекрасно это понимал. Все же вместе со мной строил крепость и знал, откуда такая эффективность наших действий. Но мои объяснения на этот раз выслушал внимательно, не перебивая. И согласился, что по возможности артефакты нужно выдавать адептам. Тогда эффективность повысится вдвое-втрое. Конечно, пока их мало, но с такими темпами появления порталов недостатка в материалах у меня не будет. Завершить работу спокойно мне не дал сигнал внимания, накрывший своими тягучими басовитыми нотами крепость. Я уже, привыкая к постоянным опасностям, схватил в одну руку посох, в другую исподон и рванул на лестницу, ведущую к служебным помещениям. Орб сам следовал за мной. «Ты видишь то же, что и я?» — недоуменно спросил меня Дини, спихая в бок локтем и не отнимая глаз от артефакта ока. «Наверняка, как и все на обзорной площадке». «Одному тебе, седому, небесные воительницы из числа стражи видится, как во снах», — усмехнулся я, любуясь окружающим пейзажем. «Красота!» — все укрыл снег, сменив темные мрачные тона красотой девственного белоснежного покрова. «Конечно, ему еще рано становиться хозяином этих просторов, и скоро он растает, но пока красота первого снега хоть немного разгоняет черноту в моей душе». «Не смешно», — обиделся интендант. «Я вижу здорового страшного монстра, и на нем верхом эльфийку в фельдъегерской форме. И это не похоже на мои сны, ни на один за мои пятьдесят два года». «Сколько?» Я никогда не уточнял его возраст, а на вид он выглядел под сорок. «Да ладно выглядел, он меня, мага, с усиливающей маной в жилах, делает в поединке на мечах, если без саха». «Да-да», — покивал сокрушенно Денис. «Надеюсь, с этого момента ты еще более внимательно будешь слушать этого умудренного жизнью старика». «Хм, ты!» — растерялся я, но потом пошел в атаку. «Ему спуску давать нельзя. Вредный старик. Похоже, с этого дня мне предстоит еще больше нравоучений». «О, молодежь! он нравы!» — вызопил Тарган, воздевая к небу руки. «Этот монстр наверняка химера». Игнорируя его издевательства, я вернулся к причине начала разговора. «Их лет пять, как грозятся запустить в массовое размножение на смену лошадям», — пояснил я. «А, эльфийка, ты так поражен, как будто впервые видишь эту расу. Лучше объясни, что она сигналит». «Вообще-то впервые», — обиженно буркнул Денис, ведя себя так, как будто ему лет меньше, чем мне. «Сигналит пароль подтверждения, что она по праву носит форму. Черное время в стране, чтобы стрелой не угостили. Все по уставу должно быть. Сейчас отзыв отмашут, и она будет уверена, что в крепости не враг». «Спускаемся», — скомандовал Рину. «Узнаем, что за вести». «И посмотришь поближе на очередную красотку». Снова подколол я Динниса. «А то столько про женщин всем нам советуешь, а ни с одной эльфийкой не знаком». «Непорядок. Наша вера в великого знатока женских сердец пошатнулась. А кто-то сейчас будет экстренно овладевать стихией воздуха на новые для себя ступени». Интендант поглядел на мое непонимающее лицо и уточнил. «Летать будешь, учиться. Я уже умею ускоряться». Я несколькими большими прыжками достиг лестничного пролета. «Мне хватает». Курьер, старший лейтенант Аллахара Муллин Алкинур, сняв шлем и повесив его на пояс, склонила голову эльфийка, приложив перед этим кулак к груди. «С пакетом и посылкой из Ритыша. Я отвлекся от разглядывания девушки и напряг память, вспоминая правила именования, по которым у нас случалась однажды лекция, принадлежащее морю, из семьи изумрудного блеска, как-то так. Ну а клан у нас единственный на всю планету» присягнувшие. Могла и не говорить. В не вторжения небольшой отряд эльфов оказался единственным сдавшимся из нечеловеческих рас и единственным уцелевшим из многомиллионных армий иных рас. В наказании они были отлучены создавших их темным демиургом от магических потоков их мира и обречены на угасание от разрушающихся душ». Но чародеи Артилиса обладали непредставимой для нас мощью и провели ритуал, связывающий тысячи эльфов плоть к плоти, душа к душе уже нашего мира, совершив действия, посильные ранее только Демиургам, подарив им жизнь второй раз. После этого все эльфы, еще толком не окрепшие, после возвращения с края смерти, объединились в один клан — Алкинур. Его новый глава, объявив об освобождении от прежних клятв, Принес присягу совету архонтов Артилиса. Нет, они не предатели своего мира и его творца. Они были лучшими бойцами нескольких кланов своего мира. Это Этакой их гвардии, нанятой за деньги и услуги для вторжения. А по кодексам наемников имели право сдаться в безвыходной ситуации. А затем ударило крушение. Темный век не щадил никого. Находились и среди эльфов предатели. Но ни один изменник не остался в живых. Клан присягнувших следил за чистотой своих рядов. Эльфов по-прежнему очень мало, с рождением у них плохо, но зато живут долго, даже по сравнению с гардерцами. И те, что покидали свой край, служить предпочитали в восточных лесных провинциях или на флоте. Но фельдъегерская служба — это элита, могучие бойцы, получившие знак не ниже магистра меча, обязательно владеющие силой хотя бы на уровне адепта, Они способны прорваться с пакетом из окружения сквозь строй врага, выстоять в бою один против десятка мастеров меча, найти путь сквозь леса и болота. Такие воины без колебаний готовы раз за разом принимать зелье, забирающие годы жизни в обмен на невероятную силу и скорость, лишь бы только выполнить приказ и достигнуть адресата. Так что нет ничего удивительного, что эльфийка несколько отступила от традиций и прошла жесткий отбор в эту службу, доказывая в очередной раз мощь и верность своего клана. Вот передо мной гордая дочь своего народа, сероглазая, с безупречной красоты чертами лица, короткими до плеч светлыми волосами, чтобы легко помещались под шлем, полностью закованная в легкий латный доспех, покрытый изящной гравировкой». На плечах тяжелые на вид форменные наплечники сложной формы, сразу делающие ее стройную фигурку грозной. Впрочем, у эльфов другая физиология, не стоит обманываться. Хрупкая Аллахара в поединке силы выиграет даже у вдвое более тяжелого Рино, которому достает только до плеча. На поясе короткий меч, на груди и поясе выделяются серебром тяжелые форменные застежки круглой формы. Подобные догадки о нацеленности темных порталов на Источники Сил пришли и нам в голову, вернее, крепостному магу. А вот за уточнение времени пробоя — спасибо. Тонму старший лейтенант Аллахара Мулин, благодарю за службу. Служу Гардеру!» — гордо вскинула подбородок эльфийка. Аллахара, простите мое неверие, но пакет датирован сегодняшним числом. Неужели Химера так быстра и вынослива? Дождавшийся, наконец, окончания уставной части, заговорил Рам. Все же она старше его по званию, да и фельдъегерская служба. «Это что-то невероятное, лейтенант Довольно улыбнулась она. «Нет никакой необходимости в эликсирах, которыми мы раньше гробили лошадей. Если вы не знаете, то скажу. Срок егерской службы у наших лошадей — 2 года в спокойное время. Затем они переводятся на пенсию в армейские части. А мой шалун без зелий скачет в 4 раза быстрее, чем они. Я добралась до вас за 8 часов и при этом оставила пакет в ретрошине, где мы даже поели. А мы...» «Было два курьера?» — удивился Рам, как и мы. «Да, мой коллега отправился оттуда в райд. Но, говоря «мы», я имела в виду себя и шалуна», — ехидно улыбнулась эльфийка. Подтверждая ее слова, химера в несколько скачков оказалась за ее спиной, встав боком, словно красуясь. И было на что посмотреть. Потрясающее зрелище! Над хрупкой, невысокой эльфийкой, словно горой, возвышалась темная, почти черная громада химеры, более двух метров в холке. Огромные пласты мышц вздуваются под короткой густой шерстью. Можно принять химеру за огромную кошку, если бы не совсем другая форма черепа, густая грива, множество острых шипов и костяных наростов в самых разных местах. Ах да, еще и хвост с копьеподобным костяным кончиком. Интересно, там яда не додумались добавить? Сногшибательную зверушку вывели химерологи. «Но таких не скакать надо, а в первых линиях боя использовать. Она, наверное, и драка взрослого порвет». «И чем же нам накормить шалуна?» заинтересовался Рам меню Меры. «О, да чем угодно в случае крайней нужды. А сейчас ведро ячменя, залитого пивом, ведро мяса и два ведра воды. Ведра, конечно же, большие», — уточнил улыбающийся Аллахара. Шалун согласно рыкнул над ее головой. «Он разумен?» — недоверчиво уточнил Рино. «Не так, как мы с вами, но гораздо умнее и собаки, и лошади». Девушка запустила пальцы в густую шерсть химеры, прямо под висящим на его боку длинным кавалерийским мечом. «Правда, Шалун?» Грав, «С ума сойти!» Рам смотрит на происходящее круглыми глазами. «Я могу тебя погладить, Шалун?» Вместо ответа химера чуть развернулась и склонила голову к раму. И мы в который раз за сегодня смогли наблюдать поразительную сцену. Наш бравый лейтенант третьего управления с восторженной миной на лице самозабвенно чесал и ласкал огромную химеру. Процесс явно нравился и второй стороне. Во всяком случае шалун иногда басовито то ли мурлыкал, то ли тихонько взрыкивал. «Он у меня на ласку падкий», — снисходительно пояснила нам Аллахара, заставляя собраться. «Вдруг снисхождение связано не со слабостью Химеры, а с нашими отвисшими челюстями. Я думаю, мы оставим их вдвоем, а вас похитим в столовую». «Вы не против, курьер Аллахара?» «Ничуть», — пожало плечами та. «Поскольку мое задание имело статус лир, то я дам Шалуну полноценный отдых и в путь отправлюсь завтра в шесть». Когда вас проводят в комнату, через полчаса мы ждем вас в столовой, предложил Рино. Боец подождет вас и проводит. Благодарю за заботу, улыбнулась Аллахара.